Глава 4. На холодных ветрах Холодный ветер завывал в голых ветвях деревьев, обещая скорую зиму. Хотя сначала он притащит с собой с севера дожди, долгие, нудные, проникающие в любую щель. Холод, кашель, разрывающий грудь, скудная похлебка на завтрак и ужин. Обед обычно заменяет гнилая луковица, если повезет и проклятые армейские патрули, разогнавшие всех контрабандистов в округе. Теперь даже скудный финансовый ручеек за разгрузку тайных грузов пересох. Все, кто хоть как-то кормился с чужого достатка, подзатянули пояса, те, кому было что затягивать. Ягер поежился и поправил мешковину, которая служила вместо дахи. Даху он продал, когда пытался наскрести хоть какие-то деньги на лечение отца. Теперь ни денег, ни старого Ойстона. Сожрала его лихорадка, убила буквально за две недели. И это еще только начало будущих холодов. Что ждет семью, где единственным кормильцем остался молодой матрос с еле живой лодкой? Мать с двумя сестрами и годовалый брат. Кто из них дотянет до весны? Четырнадцатилетний подросток проверил свернутые в бухты канаты рядом с уложенной мачтой и насторожился. В привычный свист ветра добавились другие звуки. Осторожные шаги, чужие шаги. Кого принесли демоны ночи во двор, закрытые со всех сторон высокими стенами? Похожий на рассерженного хорька юноша рассматривал двух незнакомцев с трудом переводящих дух. «Мы ищем клопа Лигга, вожака в Атаге с Кривого холма», произнес стоявший слева толстяк, вытирая рукавом замызганной рубахе красное потное лицо. «Он жил тут еще весной». «Он живет двумя домами дальше, но его сейчас нет», ответил Ягер с подозрением, разглядывая второго, щеголеватого мужчину с коротким мечом на поясе. Из этих двоих он был явно наиболее опасным, причем именно был, а не пытался казаться. Хотя что может заинтересовать ночных грабителей у нищего хозяина пустого подворья? — Да, а когда вернется? Толстяк никак не мог справиться с одышкой. — Так к весне, не раньше, их тут патрули трясли, как неспелую грушу. Кто-то из пойманных контрабандистов показал пальцем на кривой холм, так что досталось всем. Половину лодок поставили на прикол, кое-кому за длинный язык и недовольство выписали штрафы. Почти все извозчики подались подальше после облавы. Клоп улетел к северянам. Говорили, что там малым капитанам полно работы для доставки грузов во время зимы. «Местные предпочитают отсиживаться в такое время дома». «А кому-то жратву возить надо!» «Да чтоб его боги проливов ветра лишили!» Захрипел красномордый, а второй незнакомец обернулся к пролому в заборе, через который они попали во двор, потянув меч из ножен. Переступив через обвалившиеся кирпичи, внутрь ввалился третий незнакомец, испортивший настроение Ягеру окончательно». Огромный двухметровый детина с тяжелым мешком за плечами и топором в левой руке, но вылитый головорез с припортовых кварталов. Там подобные служат вышибалами или, наоборот, гоняют вышибал во время гулянок. Похоже, ночные духи принесли беглых солдат, а эти ребята не любят живых свидетелей. «Что там?» Полчаса ускакали по старой аллее, где я оставил ботинки и драный кафтан, но надолго этого не хватит, следы запутали мы слабо, так что полчаса, и городской стражи все больше, трубы орут по всей округе. Повернувшись к юноше, Черноволосый спросил, разглядывая лодку и ее хозяина, «Сколько возьмешь за рейс к сыроедам? Они меня грохнут, если я там появлюсь». — Я же не среди вольных, меня там не знают. — Не грохнут. Вот он гарантирует, что вернешься домой. Так сколько? Ягер помолчал, прикидывая цены на продукты зимой и вспоминая слухи про близкую войну. — Пятьдесят золотых, и все деньги вперед. — Пятьдесят! — Или ищите другого извозчика. Вряд ли я вернусь, а семье надо будет на что-то тянуть до лета. Великан бросил тяжелый мешок на промерзлую землю и фыркнул. «Я пуст. Хорошо еще, что на кухне пошарить успел. На неделю харчей набрал». «Что у тебя?» — спросил франту толстяка. «Тридцать золотых и пара другая медью. Кто ж знал, что так резко сорвемся?» Пухлая ладонь достала спутанную тряпку. «И у меня ровно десять». С неохотой добыл свой тонкий кошель черноволосый. «Слышь, парень, вот все, что есть. Еда до островов с нас. Только воды нужно будет перехватить. И еще пятьдесят на месте фам выплатит. Выплатишь?» Толстяк посмотрел на замершего юношу и горячо забормотал. «Я сотню, сотню заплачу, слышишь? Мне бы только до дома добраться». — И продукты с нормальной одеждой на обратную дорогу обеспечу. — Соглашайся, парень. Будь тот клоп, он бы нас уже в небеса поднимал. Мы с ним старые знакомые. Давай, соображай быстрее. А то время уходит, и погоня вот-вот сюда добежит. Эх, что ж мы так сорвались-то без подготовки? Решившись, Ягер протянул руку. — Давайте, что есть. Сами пока в лодку, вот сюда устраивайтесь. Я мигом. И ты будешь проклят, если обещанную сотню и защиту от сыроедов не дашь. Поверь, я хорошо умею проклинать. Да ты меня благодарить будешь, парень. Годовой заработок целой в Атаге за один рейс. Это тебе удача подвалила. Давай, шевелись. Обняв мать, юноша тихо прошептал ей на ухо. — Ты молись за меня, как следует молись, и я обязательно вернусь. Заплаченного хватит до весны, а когда вернусь, мы сможем убраться отсюда на юг. Обещаю. И не плачь, не надо, а то младшие увидят. Ловко перемахнув через борт, Ягер поднырнул в крохотную пристройку на корме и завозился с рычагами. Загремели камни, заскрипело дерево, и старая лодка медленно стала подниматься в черное небо, продуваемое всеми ветрами. Убедившись, что тонкие трубы с рудными артефактами встали в пазы, капитан крохотного судна перебрался на нос и начал тянуть трос, поднимая закрепленную на пятке мачту вверх. Сообразив, что он собирается делать, на помощь бросился франт. В четыре руки мачту подняли за несколько секунд, а затем настала очередь и паруса. Закончив возню с такилажем и закрепив необходимые канаты, Ягер пристроился на корме и распустил хвостовой руль. Ветер был попутный, лодка медленно поднималась вверх и ложилась на нужный курс. До рассвета еще несколько часов, так что успеют в тучах затеряться. Никакой патруль не найдет, если только носом протаранит в тумане. А этот живчик ничего и руками работать умеет, и явно раньше по небесам ходил, соображает». Живчик пристроился рядом, добыл из мешка лепешку и поделился половиной. Затем протянул руку и доброжелательно произнес. «Ладно, вроде как время знакомиться. Меня Карл зовут». «Ваше преподобие, вы просили доложить». Перепачканный в грязи солдат мялся у дверей, стесняясь проходить внутрь небольшой комнаты. Все же господин инквизитор – лицо серьезное, и пусть у командира полка из прямых хозяев лишь сам король, но и священник – не последний человек в крепости, совсем не последний. Может, полковника в допросную и не отправит, а вот служаку рангом пониже так запросто. Простого рядового? Так вообще, с тараканом сравнить можно. Нашли беглецов? Нет, с рассветом несколько быстроходных лодок подняли, но ни в городе, ни в округе пока никого не обнаружили. Может, где у жулья затаились в трущобах, но там чистили уже несколько раз. Народ пуганый. Сам-то веришь, что они в городе остались? И не тянись, я не из твоих командиров. «Мне показуха ни к чему». «Вряд ли». Абордажник вытер красный нос рукавом шерстяной рубахи и добавил. «Я бы даже поспорил, что они давно на пути к сыроедам. Тревогу подняли далеко за полночь, а калитку открытую нашли и того позже. Удивительно еще, что пленника хватились почти сразу. Обычно к нему никто ночью и не заглядывал». «Значит, на север подались». Погоня успеет перехватить. — А кого? Если и бежали, то поди узнай, что за корабль и каким путем пошел. Может, сначала на юга повернут, а потом лишь низами вернуться. Или еще хлеще. Если одежды теплой запаслись, так можно и верхними ветрами сразу до места домчать. Да и туманы перед штормами. «Сейчас можно эскадру над нами туда-сюда водить хороводом, и то не сразу спохватятся. Не, ну если только в самом деле в городе, где сидят, с контрабандистами торгуются за вывоз, тогда шансы поймать есть. Если же корабль какой наняли, то уже все, с концами». «Ладно, иди, благословляю тебя». Инквизитор привычно наложил знак очищения на склонившегося в поклоне солдата и прикрыл за ним дверь. Порывшись на столе, старик достал несколько мелко исписанных свитков, посмотрел старые записи и задумался. Потом заглянул в сумку и достал маленький мешок с гремучкой. Побаюкал опасную смесь в ладонях и вернул назад. — И зачем же тебя понесло к северянам, лист-сержант? Ведь тут карьера неплохо складываться начала. И под нашим присмотром не забалуешь сильно. Как-то не понимаю я этого побега. Может, кто из старых знакомых навестил? Непонятно. А все, что непонятно перед большой войной, это может быть очень опасно для меня и короны. Ладно, завтра все равно надо в Баргеллу возвращаться. Заодно прикажу кому из сообразительных пошарить в архивах. Наверняка на этого Карла что-нибудь накопают. Не бегут абордажники к заклятым врагам в лапы просто так. Что-то должно быть скрыто в этой куче дерьма. Но и перед отъездом нужно будет полковника против шерсти погладить. А то взял моду. Пленники у него в лучших харчевнях столуются. И по крепости без присмотра бродят. Вот и доигрался. На столе стояла маленькая тарелка с холодной рыбой и одинокая кружка с пивом. Формально локхис Кейт накрыл на стол для гостя, но угощение выглядело издевкой и показывала, насколько реально молодой ярл ценит сидевшего напротив рыжеволосого великана. Сверк Кривобокий был отчаянным вождем, собранный по мелким островам в Атаге. В свое время его имя гремело от диких промерзших просторов тундры до южных графств. Он даже разок сумел пощипать пригороды Баргеллы, когда барб-собиратель только входил в силу. Благодаря добытым богатствам, Семья Сверра сейчас владела многочисленными рудниками и наложила лапу на несколько неплохих островов к северу от Фаркелистада. Правда, годы брали свое, и перекошенный на одну сторону вождь уже не столь часто ходил в поход лично, больше доверяя управлению кораблем многочисленным отпрыском. Но покалечивший в детстве спину воин, хоть и семенил изогнутой клюкой, Но ни чудовищной силы, ни разума к старости не утратил. И хотя не смог усадить себя на трон, почтение к новой королевской семье не питал ни капли. В самом деле, если у вечного вождя не поддержат на вечевом совете, то почему бы не выкрикнуть имя любого из сыновей или даже внуков? С веры ничем не хуже проклятых выскочек, занявших столицу. «Мне нужна твоя шахта, Кривобокий!» Локхи не собирался ходить кругами вокруг проблемы. Колдун четко дал понять, что без качественной руды желанных громыхателей не получить, а припасы, собранные по крупицам за прошлые годы, уже подошли к концу, в тот самый момент, когда скейды только-только собрались начать подготовку к реальной войне. «А подолу моей старухи задрать не хочешь? Че уж мелочиться!» «Весной получишь под свою ватагу все острова южнее Хапрана». «Я их могу взять и без тебя», — фыркнул старик, роняя на пол крошки из перепутанной рыжей бороды. «Я никогда не спрашивал у соседей, кого и когда мне брать на меч». «Можешь попытаться, ты хотел сказать. Там сейчас солдат больше, чем тараканов у тебя на кухне». А я вышибу их с небес и перебью в хапрани до последнего шлема. Город будет моим, а круга же достанется тебе. И не придется бежать с захваченных земель, роняя награбленное. Я предлагаю не просто набег. Я предлагаю забрать эти земли совсем, навсегда. А что, Барб уже сдался и ползает перед тобой на коленях? А кто его спросит, свер? Ты? Времена разговоров прошли. Весной мы заглянем в чужое стойло и заберем скот. Откроем амбар и выскребим все до зернышка. Я пройду по всем богатым домам у соседей и найду, какой горячей кобылке задрать юбку. Но для того, чтобы наши корабли заняли небо от края до края, мне нужна руда. И ты мне ее дашь. Брезгливо подцепив пальцем рыбину, старик фыркнул, зло прищурив глаза. — Я бы еще подумал, если бы меня встретили как положено, как встречают равного, а не оборванца из вассального клана. Ты же вздумал требовать, не угостив ни меня, ни моих людей. Я не стал напоминать, как поносят имя выбранного ярла за твоим столом. — Как ты каждое вече стучишь посохом и требуешь выбрать тебя или сыновей новыми правителями тронных островов? — Я не стал, но ведь могу. — Да что ты можешь, мальчишка? Я убил своего первого врага, когда твой отец бегал глазадым по мусорным кучам. Ишь ты, требовать он с меня будет. Локхи помолчал, затем молча взял блюдо и убрал его со стола. Затем также молча убрал кубок и произнес тихим голосом, в котором отчетливо слышалось змеиное шипение. «Сейчас ты, сверхкривобогий, вернешься на свою лодку с ватагой и отправишься домой. Вместе с тобой отправятся пять моих кораблей, которые встанут у шахты и выскребут все запасы, что были сделаны за эти годы». Затем туда же я отправлю еще корабли с рабами, которые начнут добывать нужную мне медь. И будут ковырять эти скалы до той поры, пока я не решу, что твой клан выплатил достаточно за будущие земли, которые мной уже обещаны тебе и твоим детям. Если ты недоволен, можешь на летнем вечевом совете заявить о нанесенной обиде» вернув перед этим острова, которые я тебе пожаловал. — А если... А если ты, выживший из ума пердун, не понял сказанного, тогда сначала дружина с моих кораблей заглянет в твой дом и снимет шкуру со всех, кто не успеет заколоть себя до их прихода. А твою кривоногую рыжую тушу я набью сеном лично и сожгу в праздник темной ночи. «Ты меня понял, Свер?» Старик вскочил, открыл рот, но так и не произнес ни звука, а лишь стоял, хлопая губами, больше похожий на выброшенного на берег огромного сама, чем на человека. «И если кто-то из нас двоих забыл, кто сейчас вправе отдавать приказы, то это легко исправить. Поэтому вон дверь, забирай людей и проваливай из фаркелистада» пока я не начал резать тебя на маленькие кусочки. И пока будешь лететь домой, повторяй вслух, кто такой Ярл и что он имеет право требовать от своих вассалов, среди которых и твоя семья, принявшая прошлый выбор веча». Отшвырнув тяжелый стул, Свер захромал к дверям, что-то неразборчиво сипя в бороду. Оскалившись ему в спину, Локхи крикнул, прежде чем гость вывалился в коридор. «И карту дома посмотри. Я свое слово помню. Семь крупных островов южнее Хапрана будут твоими. Наверное, это стоит куда дороже жалкой шахты, которую получишь обратно еще до следующей зимы». «И вот с какого перепугу ты помчался к соседям? Ладно бы еще собрался заранее, приготовил какое-нибудь барахлишко. Так ведь нет. В самый разгар ночи вставай, бедолага, труба зовет». Толлока сидел, привалившись к мачте, и флегматично ругал приятеля. Здоровяк сумел закутаться во все тряпки, какие только нашел на старой лодке, но все равно мерз. Молодой капитан поднялся как можно выше, чтобы сильные холодные ветра быстрее донесли беглецов до места. У всех зуб на зуб не попадал, но Ягер упорно не хотел снижаться, продолжая лететь вперед, затерявшись среди стылых серых облаков. Возможно, он был прав, так как за все это время они не видели ничего живого вокруг. Ни птиц, ни кораблей, ни лодок. — Я тебе уже объяснял. Меня выдернул Рамп и начал задавать неправильные вопросы. Похоже, какая-то птичка напела ему, чем я на самом деле занимался до тюремных харчей. — И что, тебе пообещали медаль и место ротного? Полковник еще не понял, что именно он узнал, и просто спрашивал. Но уже утром бы сообразил, где я соврал в ответах, и отправил бы сначала в каталашку а потом и на дыбу, чтобы узнать правду. Так что извини, времени у меня не было, чтобы тебе искать. — Шобу-то это да, я б не отказался. А дальше-то что? Ну, удрали мы, надеюсь. Так сыроеды вряд ли будут рады встрече. Мог бы я остаться. Карл потер закоченевшие ладони и снова сунул их под мышку. Бывший абордажник расхохотался. «Ага, ты в бега, а я твой второй номер в казарме отдыхать останусь. Вот меня бы точно тогда вздернули. Ты же понимаешь, что в паре всегда оба виноваты. Тогда не ной. Фамп с нами расплатится, как обещано, а потом мы у северян корабль добудем. Будет корабль, будет добыча. Но и с хорошей добычей можно где угодно осесть». «Думаю, во время войны и после нее у Рампа появится столько проблем, что про нас забудет. В любом случае возвращаться обратно я не собираюсь. Мир огромен, полно мест, где можно с радостью потратить звонкое золото». «Корабль! Ха! Его еще заработать надо!» «Заработаем! Он, наш добрый купец, нам в этом поможет!» Карл легонько пнул дремавшего рядом толстяка. «Поможешь с кораблем?» Приоткрыв один глаз, Фамп посмотрел на серые обрывки тумана вокруг, сипла вздохнул и ответил, выстукивая зубами затейливую дробь. «Если живыми доберемся, я тебе отличную шхуну добуду. Есть одна на примете. Эти дикари нос воротят, все на своих ковыряйках по ветру болтаются, а ты сможешь на нормальном корабле по небесам ходить». «Еще насчет громыхателей сторговаться, и можно любого умника за глотку брать. Но если только не замерзнем здесь окончательно». «Не замерзнем!» — неожиданно влез в чужой разговор хозяин лодки. «Облака вниз пошли, мы уже между архипелагами. Опустимся к нижней кромке, там будет теплее. И завтра к вечеру доберемся до первых тронных островов». — Вот перед ними придется уже ловить ветра. Пока же ходкой идем, вряд ли кто догнать сумеет. — Завтра на месте. Ну, хоть какая-то хорошая новость. — оживился Толлока. — Может, по лепешке. Пока жуешь не так холодно. Кому достать? И здоровяк потянул тесемку мешка. «Шевелитесь, дохлые крысоеды! Сколько мне вас еще ждать?» Пит погремушка почти сорвал голос и теперь больше хрипел, чем кричал на скачущих по сходням обордажников. Для зачистки баз-контрабандистов командир полка сгреб почти всех солдат, которые были у него в наличии. Пригнанные из центра тяжелые галеоны забивались людьми от носа до кормы, оставив на охране Хапрана лишь вспомогательные службы и новичков, собранных со всей округи. Но перед тем, как объявить о начале операции, полковник вызвал к себе Роди и устроил ему порку за проспанный побег. А уже после этого Ротный построил провинившуюся команду и прилюдно свежевал больше часа, с трудом сдерживаясь от показательной казни всех и каждого. Разумеется, сержанту досталось больше всего. Вот и Орал теперь пит без остановки, раздавая тумаки и затрещины любому, кто оказывался в пределах досягаемости. Через пять минут сходни сбрасываются. Кто не успел, будет считаться дезертиром. Всем понятно, уроды. Увешенные оружием солдаты гремели доспехами и громыхали тяжелыми ботинками по брусчатке. Дерево мостков под ногами стонало на все лады, прогибаясь под бесконечной вереницей людей. Грузы уже были уложены по местам, забив трюмы. Теперь очередь за озлобленным мясом. По командам спустили приказ. За любую провинность или ошибку в предстоящем рейде командование снимет премиальные. Вся добыча пойдет в полковую казну. Учитывая задержку с вылетом, высаживаться на чужие базы придется уже с первыми дождями. Возможно, навстречу организованной защите, которую придется взламывать собственными телами. Но рейд придется выполнить любой ценой. «Правда», — добавляли младшие командиры, — «если каким-то чудом среди контрабандистов сумеют обнаружить бывшего лист сержанта и его приятеля», то за их головы заплатят золотом, а за живых даже вдвойне. Так что... Две первые роты погрузку закончили, четвертая закончила, третья. С пузатых кораблей на уляпанные грязью причальные тумбы полетели канаты. Матросы закрутили тяжелые шестерни, перемещая артефакты в нужную позицию. Один за другим рейдеры стали медленно карабкаться в закутанное в серые облака неба. Поход начался. Посмотрев на сгрудившихся на палубе абордажников, Пит погремушка прохрипел: «Если мерзавцев найдем, то Карл мой. Черт с ним с золотом. Поделите между собой. Но чтобы живым мне достался, я лично у него со спины ремней нарежу. Поняли?» Он у меня узнает, как оставлять такую вонючую кучу после себя в полку. Нет бы сдохнуть в драке, как нормальные люди. Подгадил ублюдок. Так что запомните, он мой. И только мой». Отправив своих людей в рейд, полковник Рамп провожал в другую сторону крохотную шхуну с почетным пассажиром на борту. Его преподобие, господин инквизитор, отбывал в столицу. Погода не радовала, и старый ворчун собирался провести надвигающуюся зиму в более комфортных условиях, чем мог найти в местной крепости. Кроме того, он неплохо накрутил хвост всем, кому считал нужным и теперь прощался с закутанным в теплую накидку рампом почти без сарказма. «Надеюсь, вы будете держать меня в курсе дел. Я обязательно загляну в гости весной с ответными вестями. Надеюсь, моим людям получится найти старые следы этой шустрой троицы. Если что-то серьезное раскопают насчет поддельных документов или какие слухи интересные добудут». Я тут же дам вам знать. Буду признателен. Хоть город мы чуть-чуть вычистили, но вдруг какую ниточку подбросите? Я бы тогда весь гадюшник расковырял. Куда лучше знать, что в Хапране не осталось чужих шпионов, чем ждать удар в спину? Вычистим, господин полковник. Обязательно вычистим. Ладно, всего вам хорошего. И не держите зла на старика. «Если где лишнего, что сказал, так это исключительно ради дела». Дождавшись, когда шхуна поднимется в небо, Рамп поплотнее запахнул накидку и проворчал. «Слухи он пришлет, старый пень. Лучше бы громыхатели оставил, я бы стены ими прикрыл. Так ведь забрал все, даже гремучку до последней крошки собрал. Одна надежда, что с набега парни что-нибудь приволокут». С голыми мечами на сыроедов входить становится неуютно. Развернувшись, командир полка двинулся в сторону штаба, откуда навстречу уже спешил с грудой свитков писарь. — Что там у тебя? — Еще пять фермерских семей с утра на постой прибыли. Пошлину на проживание оплатили скотом. Зерно в городскую казну привезут вечером. Боюсь, к концу месяца свободные места за городскими стенами закончатся. Мне плевать, надо будет пусть волокут лес и застраивают пригороды. Трущоб полно, охрана неплохо всякую шваль повышебла. Так будет много недовольных, господин полковник. Я еще не начал зимний сбор продовольствия, как хотел, так что недовольных ты пока еще не видел». «Подождем, как парни вернутся, и я тряхну за всех этих трусов. За стенами они укрыться собрались от возможных неприятностей. А защищать их кто будет? Мы?» «Ничего, с каждого спрошу, по головам всех пересчитаю. И в патрули людей выделить заставлю. Не одним кандальником отдуваться. Так что пусть приезжают, всем работу найду». Куда как лучше здесь на стены с оружием поставить, чем смотреть, как их поодиночке по хуторам жгут. Ох, чувствую я, что следующая весна и лето выйдут жаркими. Столько дел за холода сделать надо, а рук всего две и голова одна. Я не хочу... «Почему я должен это терпеть? Как я покажусь людям завтра?» «Не волнуйся. Ты всего лишь утратишь часть волос, и твои подружки, ради которых ты так стараешься, будут любить тебя с прежней страстью, потому что ты получишь деньги, за которые и покупаешь их любовь. Но почему нельзя оставить все как было? Мы же не договаривались». «Заткнись. Именно об этом тебя предупреждали». «Думаешь, золото идет в руки просто так, за красивые глаза?» «Я могу постричься!» Пылающий факел коснулся головы молодого мужчины сзади, затем метнулся к ухоженной бороде и оставил отметину там. Крик оборвался, заглушенный потоком воды из ведра. «Вот и все. Приведешь себя в порядок, сменишь одежду и можешь возвращаться к шлюхам, как и хотел. Что сказать, ты знаешь». Заодно пусть подровняют остатки волос, а то выглядишь словно перепивший кузнец, сунувший морду в горн. И не вой, вот твой кошель с заслуженным за этот месяц. Огромный остров медленно приближался, нависая над крохотной лодкой. Ветер с разбегу бился о широкую гранитную грудь великана и, завывая, разлетался вокруг, унося с собой куски облаков. Придерживая рукой румпель, Ягер аккуратно подводил утлая суденышка к отвесной стене. Следуя за потоком воздуха, он старался притереть борт как можно ближе, рискуя уже зацепиться парусом, замелькающей мимо кусты. Неожиданно в монолите появилась широкая щель, и капитан довернул руль в нужное положение. «Парус долой! богры, готовь!» — отдал юноша команду, вглядываясь в серую хмарь впереди. Но полученные от соседей слухи оказались правдивы. Беглецы, наконец-то, прибыли куда нужно. Не успели Карл с Толлока протянуть лодку по узкому проходу, как спереди на нас сбросили канат. А еще через несколько мгновений крепкие швартовы намертво закрепили баркас на широкой площадке, укрытой от чужих глаз в глубине острова. Путешественники выбрались на твердую землю и замерли перед группой встречающих, которые поигрывали обнаженными мечами. «Кого зимними ветрами принесло? Назовитесь!» «Я Фамп Винодел, а это мои люди!» Они помогли мне сбежать из плена и готовы присоединиться к войску Ярла в будущем походе. Ярл и его поход — это будет летом, а притащились вы сейчас. Я тебя не знаю, и твоих прихлебателей тоже. Высокий атаман в Атаге, закутанный с ног до головы в серый мех, хотел было еще что-то сказать. Но его перебил шустрый коротышка, выскочивший из-за спин, подобно стремительной снежной лавине. «Вы вот посмотрите, посмотрите на мордастого, он, под дохой у него, вы видите? Это же абордажник! Готов на вахту на нужнике поспорить, это же из цепных собак Барба, и остальные оттуда!» Островитяне тут же пригасили смешки и разошлись по площадке полукругом, рассматривая гостей куда как менее дружелюбно. «Только живыми их брать, живыми! Узнать надо, чего пожаловали, а уж потом...» Никак не унимался коротышка, размахивая руками, подобно вороне. Фамп протяжно высморкался, затем вгляделся в одного из воинов и проворчал, кривясь от громких криков, эхом летящих со всех сторон. «Ты, да, ты, с седой бородой и усами в косах! Мы с тобой еще весной у Ярлана Перу кабана на двоих приговорили. Ты потом все порывался из костей драккар построить. Помнишь меня?» Бородач нехотя откликнулся. «Тебя? Помню. Ты у Локхи за купцов слово держал, если это, конечно, ты. Вот, я слово от них принес. Я гарант покупки тяжелых кораблей, о которых мы с весны договариваемся. Если со мной что-то случится, ваш ярл не получит ни кораблей, ни снаряжения. Значит, поход ваш закончится, не успев начаться». — Думаю, Локхи с братом это не понравится. — Мы — сикачи. Я сам решаю, когда нам ходить в поход и слушать ли выскочку, — подал голос старший. Вздохнув, Фамп ответил вожаку. — Каждый раз одно и то же. Как о деле говорить, так каждый из вас чуть ли не в одиночку тронными островами правит. А как повторить сказанное перед лицом Локхи? Что-то желающих не припомню. Так что, готов ярлу рассказать, какой ты самостоятельный и как на выбранного вождя всех племен готов плюнуть с высокого обрыва? Или все же проводишь нас к нему, а потом уже разбираться будем, кто и что?» Поймав заворот прыгавшего от нетерпения коротышку, вожак сикачей недовольно фыркнул. «С тобой вопросов может и не быть. Тебя кто-то из моих людей видел» кто-то про тебя слышал, а вот остальные для нас чужаки, с них и спрос будет другой. Они мою голову спасли, поэтому за них я и отвечу. Вот это перевозчик из контрабандистов. Без них вы бы так и сидели в своих пещерах без одежды и хорошего оружия. Спроси любого из капитанов, кто прилетел к вам на зиму перевозками заниматься. Они за своего слова дадут». «А эти двое — мои люди. Они меня охраняли, от проблем оберегали, побег готовили, а потом из чужой крепости выкрали и сюда доставили. Так что спрашивать не тебе, Сикач, и не твоим людям. И уж тем более не с парней, кто службу оставил и до конца дней своих теперь под топором палача ходить будет». Вывернувшись из чужой ладони, плешивый коротышка подскочил к Карлу, который стоял и флегматично разглядывал окружающие стены, уходящие вертикально вверх. Подскочил и заверещал. «Да плевать мы хотели на твое заступничество! Пусть за твою голову ярло решает! А костоломов этих мы сами на куски разберем! Придумали! К нам заявиться без спроса! Сколько мы таких с небес полетать отправили!» и этих отправим». Бывший лист-сержант неожиданно выхватил нож, который болтался на поясе у коротышки, и с усмешкой спросил, глядя в выпучившиеся от страха глаза. «Это кто тут спрашивать собирался? Ты что ли? От мамкиной титьки еще не оторвали, а уже голосишь, людей пугаешь». Полюбовавшись на замершего столбом островитянина, Карл выпрямился и покосился на остальных, сделавших полшага вперед. Оценил остроту мечей и блеск наконечников копий. Откашлялся и весело произнес. «Я бы на вашем месте о другом подумал. Да, я топтал палубу рейдеров и сшибал чужие корабли с небес по приказу командиров. Но сейчас я свободный человек». «И за себя и своих буду глотки рвать любому, какие бы клановые метки он ни носил. А еще советую подумать вот о чем». Коротким замахом, вооруженной рукой, Карл ударил в живот стоящего слева от него ягера. Юноша, согнувшись, всхлипнул и медленно сполз вниз, скрючившись на холодных камнях. Повернувшись к замершим людям, вофместер бросил под ноги нож и спросил. «Если я могу быть строг со своими, то как я буду вести себя с чужаками? Если вы в самом деле хотите устроить между нами войну?» Вторым стремительным ударом кулака в челюсть Карл свалил коротышку на землю и замер, скрестив руки на груди. Поймав ошарашенный взгляд фампа-винодела, пожал плечами. «Чего? Да стал уже орать без дела! С утра маковой росинки во рту не было!» «Замерз, как собака, а он, знай себе, верещит, на куски и на куски. Пусть спасибо скажут, что я ему кишки не размотал по округе». Навалившуюся тяжелую тишину прервал старший из тикачей. «В холодной посидите. С такими прыткими пусть в самом деле Ярл разбирается. А сколько сидеть-то? Мы несколько дней под облаками болтались». «Я гонца пошлю, там видно будет. Скейды шахты инспектируют, всю округу на уши поставили. В стадии их все равно пока нет. Так что здоровее будете, пока сквозняки вас проветрят». Тут уже в себя пришел Толлока, незаметно до этого момента поглаживавший укрытый за спиной топор. «Эй, воздухом сыт не будешь. Холодное — это ладно, это не привыкать». Но трепья какого-нибудь дайте, и дров для костра, и пожрать. Он, у нас купец даже с лица спал, так измучился в дороге. Он богатый, заплатит. Можно даже вина побольше, удачный побег обмыть. Когда еще получится дух перевести? А может, тебе и баб еще с дороги, чтобы ноги размяли? — Ты как, баб оплатишь? Повернулся к Фампу бывший абордажник. Копец лишь сокрушенно вздохнул. Когда королевские дознаватели спрашивают с огнем и мечом, говорит любой, какой бы сильный и храбрый не был. Поэтому места ближних тайных стоянок нанесли на карты, а карты вручили ротным командирам с коротким приказом. Пленных не брать. Тяжелый галеон вывалился из стылых облаков прямо над нужным местом, короткой проплешиной в сплошной стене леса. Не зря капитан долго колдовал с ветрами, слюнявил палец и ловил потоки. Не зря гонял матросов по мачтам, то заставляя прибавить парусов, то прибирая излишки. И теперь рейдер медленно пролетал над перепуганным человеческим муравейником. А следом за редкими каплями дождя с неба посыпались горшки с зажигательной смесью, и вместе с дикими криками вверх взметнулись столбы дыма и огня. Довернув у края расчищенной поляны, корабль начал медленно разворачиваться боком. С бортов метнулись вниз клыкастые кошки, десятки рук потянули канаты, крепя судно к близкой земле. Но еще до того момента, как на высокую траву уронили сходни, через головы абордажников уже рванулись злые стрелы, сшибая зазевавшихся контрабандистов. Чертовы портные начали собирать свою дань. Расчет баллисты крутанул рукоятки вертикальной наводки и отправил в сторону ближайшей избы огненный подарок. Не успел раскаленный шар удариться в бревенчатую стену и вспухнуть багровым цветком, как мозолистые руки уже вцепились в разлапистый ворот и начали тянуть закрепленную на связке канатов кожаную чашу обратно. У послужили лучшие стрелки, не забывавшие о регулярных тренировках на базе. Поэтому каждый новый заряд они посылали раз в две минуты. И так, пока положенные 20 гостинцев из припасов не раскрасят мир в кровавые цвета. Затем расчет обязан был откатить баллисту в центр кормовой надстройки, накрыть дерюгой и с легкими арбалетами заступить на охрану рейдера. Также поступали бойцы с носовой позиции. Две баллисты, почти сотня лучников и две полные роты пехоты на каждом галеоне. И гора трупов с другой стороны, потому что сопротивляться у слабо обученных бывших крестьян против закованных в железо головорезов «Получалось плохо, и если ты не бежал, сломя голову в чащу, навстречу заранее высаженным засадным группам, то так и сдохнешь на поле, или отведав острого меча, или поймав грудь шуструю стрелу». «Вот те два сарая не трогать!» орал Пит погремушка, быстро семеня за неровными рядами абордажников. Схватка еще кипела рядом с дальним зданием, куда не успели дотянуться баллисты. Но это уже была агония. Отчаянно сопротивлявшихся контрабандистов задавили массой, разбив сначала разрозненный строй на куски, а потом атаковав с нескольких сторон одновременно. Три-четыре бойца против одного, и лишь предсмертный хрип вместо слов о пощаде. Пленных не брали. Только мертвецы и не сгоревшие в огне пожара товары. Быстро, жестко и эффективно. — Потери? — Нет, господин Ротный, — отрапортовал Пит, закончив ворошить трупы и подбежав к мрачному командиру. — Ублюдков нет? — Здесь нет. Может, из леса кого приволокут? — вздохнул сержант. — Ладно, не ворчи. Можешь снова по имени называть. — Так точно, господин Ротный. Огромный, коротко стриженный мужчина легко сгреб за грудки Пита, приподнял и ощерился в его красные от недосыпа глаза. — Я сказал, хватит из себя непроплаченную проститутку в казармах изображать. Меня полковник драл не в пример злее, так что обиду жжевал и выплюнул. Твоей команде охрана от тех кустов и до сараев. Вторая — с другой стороны поля. Арбалеты и ростовые щиты сейчас доставят. — Понял? — Да, роди. Тот то же! А то заладил! Ротный, ротный!» «Приедем, обмоем поход как следует, а лист-сержант с дружком никуда не денутся. Не сейчас-то к летом их выловим, тогда и спросим. Давай, командуй и проследи, чтобы парни не расслаблялись. Запросто кто-то в секретах в кустах мог остаться, не хватает еще стрелу с дуру поймать. Пока еще загонщики округу проверят». Убедившись, что абордажники заняли оборону и готовы отразить любой неожиданный удар, Роди помахал рукой командиру второй роты и жестами что-то спросил. Получив ответ, кивнул, прочистил горло и громко объявил, чтобы слышал каждый из его головорезов. — Отлично сработали, парни. Так и продолжайте. У нас еще высадка. Если справимся так же то лично попрошу полковников снять взыскание и выплатить премиальные. «Боги любят нас!» «Слава Барбу-собирателю! Слава! Слава!» В разнобой ответили солдаты. Высунувшийся из распахнутых створок сарая лист сержант Досмотровой команды радостно проорал, перекрывая общий шум. «Под завязку, господин Ротный!» Соль, специи, вроде как ткани. Второй склад тоже под крышу забит, но пока еще не смотрели, что там. Похоже, предварительно изрядно изваляв в грязи, боги проливов решили откупиться от озлобленных абордажников Рампа. Товары как на подбор, все уйдут по хорошей цене. Может, даже все казна выкупят в ожидании долгой зимы. А расценки для своих у казны зачастую были выше, чем на рынке. Король предпочитал хорошо платить солдатам, которые несли его знамя на чужие территории. — Вы слышали? Будет нам на что отметить поход, парни! — Слава Рампу! Слава абордажникам Барба! В этот раз взревели в один гремящий голос, и долго еще эхо трепало по ветру. — Слава! Слава! Сыпав с ладони ореховую шелуху, Карл лениво потянулся и постарался поудобнее устроиться на топчине. Холодной узкую пещеру в скале назвали явно воздевку. Скорее всего, это была старая караулка, в которой в ожидании кораблей-контрабандистов отдыхала дежурная смена островитян. А может, и не отдыхала, а нагло дрыхла. Чего им бояться в центре своих территорий, куда без знания маршрута не попадешь? А если и принесет тебя дурными ветрами, так легко с ближайших островов встретит. Все же подступы к Фаркелестаду охраняли неплохо. Бывший абордажник сумел разговорить мрачную охрану, а потом предложил скрасить медленно ползущее время игрой в кости. Аккуратно проиграв остатки меди, он в итоге уболтал бородатых ватажников и получил несколько драных мешков, забитых соломенной трухой, битой молью одеяло и остатки каши с хозяйского стола. Напоследок его даже отделили миской каленых орехов, которые Карл и щелкал все утро. Покосившись на мрачно сидящего в углу юношу, мужчина прикрыл глаза и произнес, не обращаясь к кому-либо лично. «Да, жизнь забавная штука. Вроде только что ты был на коне, пил в полное горло, девок на тискал». А потом раз, и готовься сплясать в веревке последний танец в жизни. Хотя один из нас вряд ли заслужит петлю. Я слышал, что вольных капитанов сыроеды обычно сбрасывают со скал, если неудачник вздумает порченный товар привезти. Или наоборот, слишком большую цену запросит. «Надо было высадить вас на скалах и домой отправиться», — буркнул в ответ Ягер. «Ты меня чуть не убил. Я ударил рукоятью ножа. Хотел бы убить, так ты бы давно валялся в собственных потрохах на холодных камнях. А вот оставил бы вас мерзнуть на краю острова, давно бы уж дом был. Тебя бы взяли в оборот сразу, как лодку развернул. Нас не трогали, потому что шли к обычному месту, куда вся ваша жуликоватая шайка шляется». А высадил кого и отвалил — это прямое обвинение в шпионаже. Кого бы еще без спросу стали на чужих островах оставлять? Но ты не печалься. Лететь вниз куда интереснее, чем хрипеть на веревке. Последний поход вместе с ветрами. Что может быть лучше? Да пошел ты! Юноша сдержался и не стал плевать на грязный пол. Лишь зло зыркнул в ответ и отвернулся к стене. Ничего, получишь обещанное золото и вернешься домой. Правда, я бы по такой погоде пересидел хотя бы осенью местных, а то в штормы разберет твою посудину под небесами по щепочкам. Карл не успел продолжить свою мысль, как протяжно заскрипела дверь, и в комнату шагнул старик в волчьей шубе с коротким мечом, но украшенным золотым шитьем поясе. Полюбовавшись на молчаливых пленников, Дядька подошел к Фампу-виноделу и спросил, разглядывая изрядно похудевшего купца. — Договор в силе? Или твоя задержка у соседей сорвет сделку? — Вы золото собрали, как обещали? — Да, расписки с ростовщиков северного Ареса у нас. Толстяк удовлетворенно кивнул и ответил. — Я отправлю человека сразу же, как зайду домой. Гонец давно ждет. — «Насколько я знаю, каркас фрегатов уже собрали. Ждали лишь окончательную оплату. Корабли пригонят ранней весной. С гонцом передашь еще бумаги. К весне мы получим еще золото. На него хотим нанять ваших хрипунов и сироток Гоя». «Это лучшая команда наемников. Дорого выйдет, дядька». «Ничего, с хапрана расплатимся». — Главное, чтобы солдаты вместе с фрегатами прибыли. Это возможно? — Платите и все получите. Я напишу несколько дополнительных писем. Думаю, проблем не будет. Старик посмотрел на застывшего рядом телохранителя и протянул руку. В ладонь тут же вложили тяжелый кошель. Показав его ягеру, дядька спросил. — На память не жалуешься, малыш? Охрана приводила пару ваших капитанов. Те узнали и тебя, и лодку. Так что вот обещанное купцом золото за спасение. Но я хочу услышать, что делается в городе. Сколько новых солдат пригнал хитрый Рамп в Хапран. Сколько военных кораблей объявилось в порту. Все слухи, которые прошли мимо тебя. Так как, язык не сотрется? Все же ты последний из контрабандистов, кто к нам заглянул на огонек» а я отплачу пушниной разной мелочью. — За такое могут и в самом деле вздернуть, — мрачно ответил Ягер, разглядывая кошель на чужой ладони. — А кто расскажет о беседе? Эти? Старик покосился на бывших абордажников и усмехнулся. — Эти болтать не будут. Фамп тем более. Он сам с удовольствием вестями поделится. «А так ты вечером у меня погостишь, без чужих ушей. Утром уже домой отправишься. Вольный капитан, успевший провернуть отличную сделку с местными кланами перед сезоном штормов». Юноша обреченно вздохнул. «Куда ж деваться? В самом деле лучше побеседовать с наставником Ярлов, а то ведь и отправят в последний полет, чтоб не строил из себя невесть что». «Неужели дядька хочет крови вольных?» — спросил Карл старика, когда тот направился к двери. «Странно. Когда я проводил ваши караваны на аресах, моими услугами не брезговали». Медленно повернувшись, дядька еще раз осмотрел вставшего стопчина мужчину с ног до головы и поинтересовался. «Наши боги не слышали твоего имени, чужак. Метку обордажника видели». — А вот с именем ты как-то не поторопился. — А меня и не спрашивали. Убить грозились сразу, как на ваши скалы ступили. Но вот чтобы накормить, напоить, кипяточком пятки попарить, бобовому зернышку, не было этого. Старик помолчал, подумал, потом лениво процедил. — Сколько ты заплатил в Боргелле таможенникам за товар? «Во-первых, это было в Вимстере. Во-вторых, заплатил я братству, которое приняло меня к себе как лучшего контрабандиста в Арисах. И в-третьих, заплатил я ровно три баба. А что вез, это разговор только между нами. Хотя ты и сам знаешь». «Знаю. А кто твой напарник? Тоже из братства?» «Нет, это Толлока, гладиатор Пеллеорна». Отличный боец и мастер прикрыть спину. Да, забавная парочка. Вор и раб с кровавой арены. А еще абордажники Рампа. В абордажники сейчас забревают всех, несмотря на прошлое. Барбу нужны солдаты. Даже Катаржан скоро к военному делу приставят, Но крови вольных в атак на нашем оружии нет». Контрабандистов потрошили по приказу. До «Да вас же не успели добраться. Положив руку на рукоять меча, старик усмехнулся. — А довелось бы. Что, отказался бы? — Почему? Резал бы. Кровь она у всех одинаковая. А за ослушание у нас просто голова на болото летит первой, тело — вторым. Хотя у вас за трусость также карают, насколько мне известно. — дядька повернулся боком и задумчиво протянул. — У нас отправляют в полет целиком. Правда, поднимаются повыше, чтобы трус покричал погромче, пока к ящерам кувыркается. Так что тебе Фамп обещал за помощь в побеге? — Мне шхуну, чтобы я мог пробитый флаг поднять. Толлока обещали еды от пуза, горем и золото в придачу. «Шхуно, скопца отребуй! У меня кораблей для тебя нет!» «И несколько громыхателей. Я с ними тогда вместе со скейдами в набег пойду. Пустая шхуна — это насмешка над богами. Надо трюмы забить и жертвы принести. Тогда можно и в Южный Арес вернуться. Старик пожевал губами и подозвал жестом охрану. «Имена ваши я услышал. Есть о чем говорить». «Но только уже не со мной. К Ярлу пойдете. Он как раз домой вернулся. Вот он и решит, что с беглыми абордажниками делать. Может, по вашему закону, по кускам со скал сбросим. А может, Инговаров за купеческое золото навербуешь наш шхуну, чтобы добычу взять. Хотя я бы рассчитывал на топор. Локхи — зол, как разбуженный зимой медведь-шатун». Тебе надо будет очень постараться, выпрашивая Горем дружку. Очень.